Миссия Макана состояла в патрулировании тех участков, куда, по выражению индонезийских чиновников, нагло вторгаются соседи. Иностранным судам запрещено ловить рыбу в индонезийской исключительно экономической зоне, значит, любое из них, на которое наткнется патруль, является его законной добычей. Самсон показал мне на карте точку, куда мы направлялись. В паре сотен миль к северо-востоку от островов Натуна. Это уже было настоящим дежавю. В 2015 году я в компании с фотографом побывал в тех же краях с похожей целью. Местный рыбак за плату доставил нас в то же самое место. Мы рассчитывали пообщаться кое с кем из иностранных капитанов, которые вели там незаконный промысел. Рыбаки отказывались брать нас с собой. По их словам, это было слишком опасно. В конце концов, мы все же сумели уговорить капитана по имени Рио подняв предложение до 400 долларов, вдвое больше того, что он мог бы заработать за месяц, ловя рыбу. Глубокой ночью мы оказались на скрипучем деревянном рыбацком баркасе, не без труда пробивавшемся через волны высотой в 2,5 метра. Рио сгорбился над моей картой, где разными цветами были обозначены океанские границы национальных вод соседних стран. Рио был не молод, Об этом говорили дряблая кожа и глубокие морщины у глаз, но вполне крепок. Водя пальцем по карте, он коснулся нескольких отмеченных мною точек, указывая, где смыкаются воды нескольких стран. Покачал головой, глаза его от страха расширились, потом молча протянул руку и открыл ящик у приборной доски, где лежал его пистолет. Всем известно, что пограничные линии хоть в море, хоть на суше – проведены крайне прихотливо и запутанно. Области, где смыкаются владения трех стран, любят рыбаки-браконьеры, перевозчики рабов, контрабандисты оружия и судового топлива, потому что в случае преследования властями одной страны они могут сбежать в акватории двух других. Примерно так воры-карманники подбирают себе место для работы, заранее определяя, где легче будет скрыться. Поход на Баркасе-Рио оказался неудачным. Мы тогда так и не нашли рыбаков-нарушителей границы, потому что радар Рио перестал работать, и нам оставалось только вглядываться в морской простор. На этот раз во время патрулирования с Самсоном шансов найти браконьеров было намного больше, и вооружены мы были гораздо лучше. Несмотря на серьезность задания, атмосфера на Макане была не строго регламентированной, как на военных патрульных кораблях. На мостике обычно звучала малайская поп-музыка, Телевизор в кают-компании показывал по кругу серии форсажа, а в салоне под палубой члены экипажа, свободные от Вахты, соревновались на Xbox в захватывающем футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer. Для меня пребывание в море означало массу свободного времени и постоянную борьбу со скукой. На большинстве судов, в том числе и на Макане, не было интернета. Его отсутствие ощущалось болезненно и заставляло меня обращать больше внимания на окружающую действительность, раз уж деться от нее было некуда. Перед каждой экспедицией я запасал на электронных устройствах побольше информации, помогающей оставаться в здравом уме, фотографии и видео из дома, новые сезоны сериалов, исправлять ошибки и оставленные». Прочитав заготовленные статьи, я проникся негодованием к сайту журнала «Нью-Йоркер», не позволившему мне скачать полный архив за последнее время. Уже через несколько часов после начала 14-дневного похода отказало приложение Spotify, лишив меня оффлайновой музыки. На две долгие недели у меня осталась дюжина прилипчивых детских песенок «Пари Гриппа», которые шутки ради записал мне на телефон сын. Но на не нашлось много дел. Я торчал на мостике, наблюдая за работой команды, или читал, или писал, сидя на кормовой палубе, где благодаря стоявшим на деревянных полках десяткам бонса и в горшках ощущалась необыкновенно умиротворяющая обстановка. Самсон начал собирать карликовые деревья в 2007 году. Полки были устроены над рундуками со спасательными платами. Катки с деревцами крепко привязывались резиновыми шнурами. Как эти растения выживали в море, так и осталось для меня тайной. Когда на катере появлялись задержанные, которых нужно было доставить на берег, они обычно находились на этой самой палубе. Рядом с бонсай располагалась клетка, где живет песут, шестилетняя самка-попугая. Ее подарили Самсону еще птенцом, и с тех пор он возил ее с собой. На индонезийском языке песут означает «речной дельфин». Существо чрезвычайно ловкое и проворное, и потому имя звучало как насмешка. Попугайха не могла летать, плохо держалась на ногах и как-то раз даже упала с леера за борт, откуда ее вытащили с очком. Когда на борт принимали задержанных, песут выпускали из клетки, чтобы пленники поиграли с нею. «Это их отвлекает», — объяснил мне Самсон. «Поскольку охранников лишь пятеро, а задержанных бывает до сотни человек», и наручники на них обычно не надевают, важно, чтобы пленники не вздумали бунтовать. Если бы это случилось, заметил Самсон, победа, вероятно, осталась бы за арестантами». Брошенная между делом фраза Самсона о непокорных задержанных вскоре подверглась проверке. Через шесть с небольшим часов после выхода из Пантианака Самсон объявил, что видит цель. На радаре обнаружилась группа из семи вьетнамских судов, углубившихся в индонезийские воды примерно на 60 миль. Самсон дал команду, и его люди поспешно переоделись из пляжной формы – шорты и резиновые шлепанцы – в экипировку полицейского спецназа – черные комбинезоны, шлемы с прозрачными забралами, щитки на ногах, пуленепробиваемые жилеты. Вьетнамские суда разошлись на расстояние примерно в милю с четвертью друг от друга. Приближаясь к первому – Индонезийцы вызвали капитана по и приказали остановиться. Затем, когда мы уже подошли почти вплотную, Самсон отдал тот же приказ через громкоговоритель. Вьетнамский капитан прибавил ходу. Через несколько минут погони индонезийцы повторили приказ. И опять рыбаки не подчинились. Тогда один из индонезийских военных дал предупредительную очередь из автомата перед носом вьетнамского судна. Выждал несколько минут и дал повторную очередь. Третью очередь он направил в борт нарушителя. На сей раз вьетнамский капитан немедленно заглушил двигатель. Индонезийцы перебрались на задержанное судно и приказали вьетнамской команде перейти на Макан. Одиннадцать рыбаков выглядели сильно напуганными. Один из них дрожал от страха. Индонезийский офицер приказал задержанным снять рубахи. Позднее мне объяснили, что это удерживает их от попыток прыгнуть за борт и уплыть на свое судно. Якобы рыбаки не хотят лишиться части одежды. Не скажу, чтобы это объяснение полностью удовлетворило меня, хотя его повторили и другие патрульные. По моему мнению, истинная причина могла состоять в том, что удары по ногому телу звучат звонче, от чего задержанные чувствуют себя беззащитными и ведут себя послушнее». За следующие два часа Макон догнал и арестовал еще четыре вьетнамских судна. Каждый раз приходилось стрелять, чтобы заставить их остановиться. Автоматные очереди звучали как дробь, отбиваемая на детском жестяном барабане. Капитан одного из судов, когда индонезийцы поднялись на борт, в знак протеста выбросил ключи зажигания в море. Оказавшись на корме Макона, он принялся орать на своих матросов, призывая их наброситься на патрульных, Один индонезиец шагнул вперед и отвесил бунтовщику пощечину. Удар был так силен, что я отчетливо слышал его сквозь плеск волн и вой двигателя. «Сидеть!» — заорал военный. Капитан подчинился. Когда с очередного вьетнамского судна снимали команду, я перебирался на борт синей лодки. Все рыбаки уже находились на макане. Я никого не мог встретить, но хотелось узнать, в каких условиях там обитали люди. Индонезийские военные занимались своими делами и гадали, зачем мне понадобилось лезть на эти грязные посудины. Суда были не просто старыми, а ветхими. При включении или выключении их двигатели кряхтели, как старик, наклоняющийся за упавшей тростью. На осмотр каждой лодки Самсон выделял мне пять минут, и первым делом я мчался в кубрик вьетнамских матросов. Я хотел видеть, какое имущество было у них с собой». Спали они в помещении, огороженном переборками с трех сторон и открытом со стороны кормы. Потолок был настолько низкий, что даже низкорослым вьетнамцам приходилось забираться туда на четвереньках. Ни намека на уединение. Некуда сложить имущество, обычно хранимое в дырявых пластиковых пакетах. Банки Red Bull, пачки вьетнамских сигарет, некоторые сломанные пополам. Неожиданный здесь молитвенник. Мази от боли в мышцах, судя по запаху, Tiger Balm или Бенгай. Иногда попадались темно-синие футболки с надписью Fly Emirates. У одного человека оказалась маленькая подмокшая фотография девочки лет шести в белом платье и босой, вероятно, его дочери. Изучать этот убогий скарб не было смысла. Он ни о чем не рассказывал. Разве что о том, как прискорбно мало вещей эти люди брали с собой на многомесячный морской промысел. После того, как было взято на абордаж и арестовано пятое вьетнамское судно, Самсон сказал, что оставшиеся две синие лодки придется отпустить. На Маконе уже оказались 55 задержанных. Сил для их охраны хватало в обрез, как объяснил Самсон. Макан направился к индонезийскому острову Батаму, чтобы высадить задержанных. На каждом из арестованных вьетнамских судов Самсон оставил у руля своего человека и пять синих лодок следовали за нами, отставая примерно на полмили. Почти час я молча просидел рядом с пятьюдесятью пятью задержанными, пока не решил, что они привыкли к моему присутствию. Индонезийцы дали им сигареты, бутылки воды и миски риса с рыбой. Многие вьетнамцы с разных судов, похоже, были знакомы между собой. Наблюдая за ними, я видел, насколько нездоровыми они выглядят. Паховая экзема, хронический кашель, «Больные зубы, пристрастие к курению». На их лицах запечатлелись голод, гнев, растерянность, тоска и постоянное беспокойство. Один из индонезийцев немного говорил по-вьетнамски и вместе с моей переводчицей помогал мне говорить с задержанными. Несколько капитанов сказали мне, что на самом деле никаких законов они не нарушали. Мой вопрос насчет того, как они оказались в индонезийских водах, они проигнорировали или не поняли». «Рыбы знать не знают национальных границ», сказал кто-то из капитанов. «Так с какой стати их должны соблюдать рыбаки?» «Рыбу дает Бог», добавил один из них. «Мы только берем ее взаймы у Индонезии». Третий сказал примерно то же самое, но с издевкой. «Мы ловим только ту рыбу, которая плывет в Индонезию из Вьетнама». И так мы направлялись в Батам и у команды «Макана» было праздничное настроение. Самсон плеснул себе и мне арака, традиционного индонезийского спиртного. Я прокинул в себя стаканчик. Ощущение было таким, будто плеснул себе в горло электролит из аккумулятора. Самсон продемонстрировал крепость напитка, вылил немного на стол и поджег. Молодой боец, которому поручили вести предупредительную стрельбу, выглядел особенно возбужденным и радостно хлопал по ладони любого, кто подставлял руку в знак одобрения. Через час следования к Батому праздник резко завершился. В кают-компанию вбежали двое бойцов. «Капитан, быстрее!» – в панике крикнул один. «Мазгун в беде!» Мазгун, самый неопытный патрульный, недавно попавший в группу, управлял одним из арестованных вьетнамских судов, замыкая конвой, растянувшийся на несколько миль за кормой макана. Самсон вскочил так быстро, что разлил спиртное и побежал на мостик. Мазгун взывал по радио. «Помогите! Где вы? Парни, спасайте!» Мазгун сбивчиво объяснил, что неожиданно появился корабль вьетнамской береговой охраны, по-видимому, вызванный кем-то из рыбаков перед арестом. Пройдя перед лодкой Мазгуна, корабль отрезал его от конвоя, Мазгун сказал, что попытался обойти вьетнамца, но безуспешно, и вьетнамец таранил его. «Макон, я тону!» – кричал он по радио. «На помощь, Макон! Прошу, скорее!» Людей на мостике охватила паника. «Где ты?» – наперебой спрашивали Мазгуна офицеры по рации. «Укажи координаты!» Мазгун, похоже, не знал своего местоположения. Судя по всему, его GPS отключился. И он не мог разобраться в приборах чужого судна. Макон развернулся и устремился туда, где должен был находиться Мозгун. Но рация смолкла. Мозгун! Строго позвал Самсон. Мозгун, отвечай! Затем Самсон повернулся к подчиненным, склонившимся над радаром. Определите, где он! Долго искать не потребовалось. Уже через несколько минут на горизонте появился вьетнамский катер береговой охраны. 80 метров длиной и водоизмещением почти 3000 тонн. Почти вдвое больше Махана. Самсон приказал немедленно установить на турели на баке 12,7-мм тяжелый пулемет. Мы мчались навстречу вьетнамскому катеру, а Самсон в это время радировал своим подчиненным, ведущим остальные четыре синих лодки. «Выключайте систему автоматического опознавания!» Он рассчитывал, что при неработающем устройстве, сообщающем о местоположении судна, вьетнамцы не смогут найти и захватить других его людей. Самсон попытался дозвониться по спутниковому телефону до командования в Джакарте. Это удалось только с третьей попытки. Разговор быстро вывел Самсона из себя. Собеседник в столице явно не понимал, насколько напряженной была ситуация. «На тонущем судне осталась наша команда!» — заорал в конце концов Самсон. — Через минуты мы столкнемся с вьетнамской береговой охраной. Жду ваших распоряжений. Связь прервалась, и Самсон в досаде отшвырнул трубку.